Глава 27. Ночь жертвоприношений. Вечер последнего дня сессии мы отмечали семью бутылками шампанского. Состояние Мэтью оставалось тяжелым, но стабильным. Мы решили устроить вечеринку в его комнате по двум причинам. Во-первых, это была самая просторная комната с двумя окнами. Во-вторых, так мы бессознательно поддерживали некую связь с Мэтью, И что греха таить, со слоном в комнате ⁇ Стео. Отпраздновать конец семестра выразил желание Исиквойя. Он притащил из загашников чудесный сидр. Гарри довольно устроился на своей бывшей кровати. Мы на радостях разносили соседнюю, прыгая по ней, горланя Гаудеамус и приканчивая последнюю бутылку. Адам сидел у открытого окна и глядел в последнюю майскую ночь. Запахи лета из леса набирали силу. Луна осыпала серебром причудливые макушки деревьев. Заметив скучающего Адама, отвернувшего голову, Питер прыгнул на него и весело напугал. Адам вздрогнул, но Питер предусмотрительно схватил Белобрысова за плечи, не дав ему выпасть. «Полегче! Отсюда путь недолог! испугался Секвойя. Он сидел за столом, и с отцовским прищуром наблюдал за нами Питер оскалился во весь свой белозубый рот он из этого окна или из того шмякнулся спросил робин с бутылкой в раненой руке вроде из этого макс из этого я кивнул а сам подумал какая вообще разница из какого окна если из обоих путь недолог. вот черт прокомментировал робин Он перегнулся через Адама и высунулся. «Не хотел бы я отсюда вылететь». Питер его подтолкнул и тут же потянул к себе средним захватом. «Кретин! Я мог выпасть!» «И не разбился бы. Косточки у тебя сейчас ватные», — смеялся Питер. Роб не стал возражать. Все галдели и поясничали, и Питер вдруг сказал. «Ведь это не мог быть кто-то из нас, ребята». «Тем, кто столкнул беднягу Мэтью, разве кто-то на это способен Ну, «Но кто-то же, очевидно, способен», — сказал Джо. Он растянулся на королевской кровати. «Кто-то, да, но не кто-то из нас», — повторил Питер значительно. «Я хочу запомнить вас такими, конченными дебилами, а не убийцами». Робин пожал плечами. «Да ладно вам, дышите легче!» Донесся Бас Гарри. Он улыбался и был похож на пьяного павиана с отвратительной, как описывал Джуль Верн, собачьей мордой. «Я думаю, какой-то бродяга или сумасшедший с улицы залез и нацепил эти тряпки роба. Потом пришил моего соседа. Потом расквасил свиное рыло о землю». «Никто не мог взять мою рясу», — уперто заявил Робин. Пустая бутылка, будто возмущаясь, как и сам роб, Выпала из его руки и разбилась. Я бы заметил. Не верю во всю эту чушь с моей рясой. А какая в сущности разница, что вообще было, а чего не было? сказал Питер. Да, давайте закругляться с этой темой, предложил Робин. Давайте! закивал Джо. Кто первый в воду? скрикнул Питер и бросился к двери. Остальные помчались следом как племя чероки за своим вождем. Я подождал, пока Адам слез с подоконника. В этот момент Секвоя попытался встать, опираясь на спинку стула, и его тут же накренило в сторону. Он грохнулся на пол, как мешок со сковородками. Мы помогли ему подняться. «Осторожно, здесь битые стекла», — сказал я. Секвоя был безнадежно пьян. Он сипло засмеялся. Мы подхватили его под расслабленные, но довольно мускулистые руки и повели на первый этаж, в его спальню. «Никто не мог взять. Как же?» Секвоя выдохнул в нас забродивший воздух. «Правду, — говорит Гарри, — этот сопляжуй несчастный. Кто-то взял эту рясу из комнаты Робина. Я не привидение видел, слышите? Я все им рассказал». «Мы знаем», — сказал я. Не переживайте. Они все верят в привидения на этом чертовом кладбище. Думают, души там гуляют, чтобы не провалиться на этом самом месте. Человек был в рясе. Не призрак, человек. Пятно крови на правом рукаве. Большое темное пятно. Оно было реальным, как война, как молодость. А теперь молокососы говорят, не было ничего. Им все ни Им бы войну пережить, знали бы они тогда. Не говорили бы, что не было. Говорили бы, что сами видели. Как я. Да не приведи Господь еще раз этой скотобой не пройтись по земле. Мы уложились квою в его коморке. Я заметил, что здесь было чисто убрано. На полу в углу все еще стояла миска с какой-то едой для кошки, не так давно убитой известно кем. Секвоя оказался на редкость сентиментальным. Косая полоска света освещала его мокрый лоб и губы. После войны мой род оказался по другую сторону жизни. Жизни без дворцов и фонтанов. Равнодушие, бессилие, дешевое пойло. Вот что оставалось от раздавленных мечтаний. Нищета. Сколько служебных форм я сменил. Сколько присмыкался за гроши, только чтобы накормить семью. Он долго еще жевал слова, шлепал губами, адресуясь к умывальнику или к прикроватной тумбочке. Мы вышли, притворив за собой дверь. «Кто последний, тот ирландец!» Я был рванул с места, но врос в землю, не встретив никакой реакции. «У нас вместо ирландца говорили «плохой кот». Адам произнес эти слова без всяких эмоций. Я взглянул на моего друга и улыбнулся. Хмель ему очень шел, хотя я знал, что даже в тот момент его по-прежнему не оставляли мысли об убийце. «Мой бог! Адам, хоть раз в жизни отпусти себя!» Не знаю, что больше, мои слова или вино, заставило очкарика забыть о мыслях и пуститься на перегонке через лес к реке. Ночь была спокойная, пахла клевером, ночной сыростью, мёртвым лунным светом и лесными духами. Ближе к реке под ноги стала попадаться сброшенная одежда. Доносились восторженные крики и плеск воды. Вскоре предстала живая картина Томаса Икенса. Мы разделись у небольшой квадратной пристани, и ясный фонарь светила вылил на нас свои бледные потоки мы покидались в воду к остальным. Питер поспешил утопить меня поглубже. Я тогда схватил его за ноги и вытолкнул над водой. Он совершил сальто в воздухе с возгласом «Ирландское проклятие войне». Робинного рана, похоже, затянулась. Кровь уже не сочилась даже от сильных ударов по воде. Через час мы вылезли из молодой Июньской реки, побросали разогретые тела на деревянную пристань, подставив их лунному свету и начали восстанавливать дыхание. У меня перед глазами оказалось пепельно-звёздное небо, по-летнему высокое и просторное. Река молчала под нашими спинами. Я свесил одну ногу и дотронулся до воды кончиками пальцев. Еще немного, и я улечу», — где-то рядом произнес Робин. Он в точности повторил мою мысль. «Интересно». «Что там за звездами? Так же печально, как и здесь?» Питер вскочил. Лемя! Сегодня жертвенная ночь!» Он стоял на фоне луны, гордо, как вожак. С него по зернышку катилась вода. «С вами, говорит великий Питер!» «Да какой ты великий!» хохотал Робин. «Взгляни на себя, басурман!» Раздались веселые смешки. Срамец Питер в лунном загаре пафосно продолжал. «А как же Махатма Ганди? Он ведь в одной набедренной повязке садился читать всем проповеди, так, что хозяйство его наружу выпадало». Смех на пирсе разрастался. «И ничего, его слушали уважаемые люди. Так что слушайте меня, дикари. Сегодня студенты Роденфорда чествуют ночь жертвоприношений. В небе полнолуние». Черная река омыла наши тела и разум и закалила наши мечи, как Гефест закалял меч давно в водах Стикса. Теперь нам требуется девственница. Наше веселье разлеталось по реке и по лесу каскадами бесстыжего гогота. Никого не коробил случай с Шивон, хотя теперь и не должен был. Все были хмельны, совесть притупилась вместе с координацией. «Я бы предпочел поесть вначале», – сказал Робин. «Римское милосердие пойдет?» Питер налетел на Роба, попытавшись изобразить одну из картин Рубинса. Примечание. «Римское милосердие». Картина Рубинса около 1612 года, по сюжету древнеримской истории. К старику Цимону, осужденному на смертную казнь и оставленному умирать с голоду, допустили дочь Пера которая накормила его своим грудным молоком. Конец примечания. Мы хохотали, и даже джонни не переставал улыбаться, пока Гарри не выдал свой плоский комментарий, что он бы не прочь с Шивон сейчас в римское милосердие сыграть. И тогда улыбка доходяги сменилась какой-то суровой миной. «Можно позвать кого попроще сказал Питер. «Нет», — твердил Гарри. «Хочу вон! Джо подорвался, как немецкий вассерфаль, бросился на Гарри, валявшегося бревном, и вломил ему в висок. Не ожидавший, как и мы, ничего подобного, Гарри оказался слишком пьян, и отбиваться у него выходило хуже обычного. Мы быстро уняли Джо и отвели в сторону. Развернувшись, он плюнул Гарри прямо в физиономию. Ошеломленный Гарри Ужом пополз к воде на локтях, чтобы умыться. Джо вырвался из наших рук, как озерная чайка, прятавшая от врагов силы, и в момент расправившая крылья, отошел к другому краю пристани и сел. «Полнолуние в активной фазе», — повертел у виска Питер. Я почувствовал необходимость переменить тему. Качинский собирается в отставку. «Да ну!» — удивился Робин. «Откуда ты знаешь?» Недоверчиво взглянул на меня Питер. «Сам сказал. По пьяне. То есть, это я был пьян?» А Качинский мне это сказал. Уточнил я. «После смерти Тео он не видит будущего». «Ерунда какая-то. Куда он пойдет?» «В монастырь». «Ерунда». «Чего поддержал Робин. «Ну, а с другой стороны?» — рассуждал Питер. «Сына нет в живых». «Денег отцовских не получит, студенты – сплошь дегенераты и разочарование. Ради чего тогда жить?» Роб нахмурился. «У него осталась верная жена». Я удивленно покосился на Роба. «А ты сам-то?» – обратился он к Питеру, словно намеренно переводя разговор в другое русло. «Ради чего живешь?» Питер сделал шаг к самому краю пристани и пафосно распростер руки как в ожидании оваций. «Ради этого!» Он распятием плюхнул со спиной в воду. Вышло картинно. Мы похлопали. Питер был лучше меня хотя бы тем, что ясно представлял, зачем на свет родился. Я всегда ему тайно завидовал. «А это спецэффекты!» Робин бросился на Питера, изображая в воздухе нечто, напоминающее раненую цаплю. Следом в воду кинулся Джо. Его полет орущего жука произвел фурор. Я не успел выбрать композицию. Меня столкнул наглым образом Гарри, после чего опрокинул на всех собственную горилью персону. Еще около часа мы валяли дурака, плавали на перегонке к другому берегу и доставали ил с середины реки. Я понял, что трезвею, когда вдруг обнаружил пропажу. Адама с нами не было. К тому моменту я уже порядком обессилел. Пока остальные обсыхали и травили анекдоты, я нырнул в деревья, в слабой надежде обнаружить где-нибудь моего завалявшегося норвежца. По дороге в мою голову пулями летели мысли, одна бессмысленнее другой. Я размышлял над собственной жизнью и над будущим человечества, думал о том, как хорошо у меня развита грудная клетка и о том, что ликер мидори Лучше всего мешать Самаретто. А затем лес неожиданно кончился, и я очнулся на площадке перед зданием университета. Мое внимание привлек прыгающий свет в одном из окон. Комната Мэтью. Что там еще? Я полез по водосточной трубе и, добравшись до нужного окна, увидел в нем знакомую фигуру. На этот раз Луна здорово все освещала. Я постучал. Адам перепугался, мой обезьяний вид его не повеселил. Он открыл для меня створку. «Что ты здесь забыл, приятель?» «Макс, я просто глупец». «Ну, я бы не стал этого утверждать». Я почесал лопатку. «Ты просто не компанейский тип». «Я понял, что искали здесь». «О, и что же?» Мэтью говорил, что Тео и Гарри забрали у него учебник по Ранней Республике. «Ну да, помню». «Вот его-то и искали!» Обрушил на меня Адам свое открытие. Он продолжил с маниакальным упорством шарить среди полок. «Зачем кому-то мог понадобиться учебник Мэтью? Его же секвойя нашел и вернул при нас Мэтью». «Да неужели не ясно? Лучше помоги, займись ящиками в столе!» Я равнодушно поморщил лоб. Затем прошел к кровати, И приподнял матрас. Не время, Макс! А думал у меня на уме какие-нибудь глупости, но я обратил его внимание торжественным Тадам. Белобрысый повернулся. Его глаза по кошачьи вспыхнули, словно завидев жертву. Он бросился ко мне и буквально впился бледными тонкими пальцами в мою находку. Еврика! Он! Почему ты мне раньше? Послышались шаги. Дверь в комнату распахнулась. Над нами зажегся свет. «Почему вы здесь? Почему в таком виде?» спросил Милек Качински. «Зашли забрать учебники, сэр». Адам продемонстрировал книгу. В моей руке оставались карточки. Качинский взглянул на них, на меня. «Это ведь не запрещено, сэр?» решил уточнить я. Мне показалось, он немного улыбнулся чему-то закивал. «Конечно. У вас вся жизнь впереди. Все звезды в небе ваши». «Простите, сэр, вы что-то хотели здесь найти? Или кого-то?» Качинский замер. «Да», — вздохнул проректор. «Хотел, но не найду уже. Хотел просто побыть в этой комнате». Он прошел к смятой кровати, в упор не замечая разгрома. «Здесь осколки, сэр», — предостерег я. Раздался хруст, но и он остался далеко от границ космического вакуума Миле Кокочинске. Забравшись под одеяло, принадлежавшее его сыну, проректор не проронил ни звука. Он быстро уснул. Через пару мгновений, шумя, будто бы ведя за собой целый оркестр, Подтянулись ночные купальщики. Питер швырнул в меня вещами. «Штаны забыл!» Рядом с ним и Робином беззаботно шли в обнимку и смеялись Джо и Гарри. «Потише», — сказал я, обламывая кайф молодым ветренникам. «За той дверью спит Качинский. Парни стихли и странно как-то переглянулись.